Глава десятая Почему-то проснулся рано Не по звонку будильника, а сам Открыл глаза, глядя в потолок И не понимая, какого черта Потянул телефон к себе Семь часов Чокнуться можно Однако спать реально больше не хотелось, поэтому выбрался из постели, сходил в душ, позавтракал. Снова посмотрел на часы. Восемь. Ну и что делать? Побродив по квартире, плюнул на все. Поеду в офис. Однозначно явлюсь раньше, но как раз еще посмотрю проект. Завидев меня в коридоре, уборщица, которая совершала плановый обход угодий с влажной тряпкой, вытрящила глаза. «Ничего себе, Антон Львович! Я вас сто лет не видела!» «До начала рабочего дня полчаса. Вы чего?» а сам в шоке». Буркнув эту фразу под нос, прошел мимо удивленной женщины. Кабинеты и правда были еще пусты. Нужно быстренько проскочить к себе, чтобы каждый не счел своим долгом, заходя в офис, обратить внимание на раннее появление Лукьянова. «Люблю быть в центре внимания, но по более приятным поводам». Честно сказать, даже обожаю, когда рядом крутится желающие получить возможность прикоснуться к прекрасному. Понятно, да, о чем речь. Прекрасное — это я. В данном случае имеется в виду чисто женский пол. Испытываю моральное удовлетворение и высшую степень удовольствия, если женщины всячески обхаживают меня. Нравится, когда стараются привлечь, очаровать. Эгоизм? Ну, да, не спорю так все мы эгоистичны от природы в той или иной степени. Самовлюблен? Ну, конечно. А кого мне еще любить, если не себя? Странно испытывать подобные чувства к чужим, посторонним людям. Сам за женщинами не бегаю, никогда. Даже если снимаю кого-то в клубе, то, как правило, игру начинают они. Лень напрягаться самому. Зачем? Пожалуй, с Анастасией Николаевной ситуация нестандартная. В том плане, что я вообще предпринимаю хоть какие-то действия в ее направлении. «Антон Львович, доброе утро». Я уже уселся за стол, когда на пороге обозначилась Евангелина. И «Аллилуйя!» «Кеды!» «Отсутствовали!» не босиком, конечно. Хотя от нее уж не знаю, что ожидать. Туфли на низком кублуке, в стиле «Прощай, молодость!» Что ж у девочки со вкусом-то? Дофига вполне удобных, прикольных моделей можно купить. «Нет, обязательно вот такая страсть». Помимо обуви, радовала, конечно, и одежда. Неизменная кофточка, в этот раз светлая. Видимо, ради встречи с клиентом постаралась. И очередная, идиотская юбка. «Тебе, Гелик, тоже хорошего дня». Стажерка прошла в кабинет и чинно уселась на уже ставшем ей родным диванчике. «Встреча с Минаевым в 10.00. Вы неожиданно рано». «Слушай, чего вы прицепились-то все? Ну, рано и что? Захотелось так». Может, во мне проснулось чувство ответственности? Есть проблемы?» «Не знаю, почему я на нее сорвался. Вроде ничего страшного не сказала, но бесит. Сначала уборщица эта дебильная, даже не помню, как ее зовут. Теперь Евангелина». «Нет проблем совершенно, просто поинтересовалась». «Не надо интересоваться. У меня вопрос. Скажи, ты гардероб выбираешь по какому-то принципу? Не пойму никак. Это желание выглядеть максимально нелепо тобой руководит». «Вы уже делали подобные намеки. Намеки, Солнышко, я говорю в лоб. Нужно что-то делать с твоим внешним видом. Ты планируешь работать с людьми. Знаешь старую поговорку? Встречают по одежке. Но ты, уж извини, в первые минуты вызываешь очень противоречивые чувства. Так что давай-ка мы сейчас пообщаемся с господином Минаевым, а потом уделим время твоему стилю». До приезда клиента точно не успеем. Будем считать, это маленькая благодарность с моей стороны. Евангелина поджала губы, явно считая мои слова бестактными. Да плевать! Плевать на ее моральные терзания и обиды! Я не собираюсь в ближайшее время находиться рядом с огородным пуголом. Пусть дуется, если так хочет. Заморачиваться на эту тему больше не собирался. Поэтому благополучно занялся финальным изучением проекта. Пробежал глазами, пристальнее заострил внимание на важных деталях. «Все отлично!» Евангелина тихо сидела, насупившись, как мышь, и мне не мешала. Видимо, мои слова о стиле, а точнее его отсутствие, поразили бедолагу в самое сердце. Минаев появился вовремя. Минута в минуту, секунда в секунду. Открыл дверь и, завидев стажерку, направился к ней с широкой улыбкой на лице. Честно сказать, даже почувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Минаев слегка приобнял Евангелину, чего я немного прибалдел. Поинтересовался, как дела. «Интересное кино вырисовывается». Что-то слишком они дружны для единственной встречи и недолгого разговора о проекте. «Милая девочка, искренне рад. Надеюсь, еще больше обрадуюсь, когда увижу, что вы тут доработали и доделали». Наконец он оторвался от моей стажерки. Ключевое слово «от моей» и обратил внимание на меня. «Ну надо же, я не пустое место». «Добрый день!» Клиент подошел ближе, а затем протянул ладонь для приветствия. «Не стал я выкобениваться, естественно. Этот человек — мой золотой билетик в светлое будущее». Мы пожали друг другу руки. «Антон Львович, правильно понимаю?» Заверил, что точнее и правильнее не бывает. Далее все пошло по накатанной. Только на этот раз основную роль играла Евангелина. И не могу не отметить, она справилась с ней на ура. Говорила все четко, по делу. Слайды презентации были подобраны идеально. Ничего лишнего. Вся информация исключительно в том объеме, который понятен клиенту. Я просто молча с деловым видом сидел за столом. Минаев и его спутник, так подозреваю, либо зам, либо штатный рекламщик, его никто не представил. Устроились в двух креслах, которые обычно скромно ютились в разных углах кабинета. А сейчас стояли напротив плазменной панели, по которой, собственно говоря, «Можно было смотреть поге рекламного искусства». «Это я так скромно называю приготовленную Евангелиной презентацию». Клиент слушал стажерку очень внимательно, при этом периодически довольно кивая головой. Ему явно все очень нравилось. Особенно суммы, которые Евангелина озвучила в конце презентации. Надо признать, девчонка на самом деле сделала идеальную для обеих сторон смету. «Черт! Она талантлива! Это факт! Отлично!» Минаев хлопнул в ладоши, стоило Евангелии не замолчать. «Антон Львович, это ваш проект? По крайней мере, я Ева заверила нас, будто придумали его именно вы. Хочу сделать комплимент. Великолепная работа. Знаете, когда ваша стажерка при первой встрече дала мне его изучить, понял, вот оно. То самое, ради этого стоило объехать все рекламные агентства города». «Кстати, очень благородно с вашей стороны позволить девочке заняться дальнейшей проработкой и реализацией». Я с умным видом путевал головой. «Благородно». «Ага. Только благородство это пришло не с моей стороны, а совсем даже наоборот». Но знать столь интересный факт, конечно, никому, кроме нас с Евангелиной, не нужно. В общем, через полчаса мы разошлись, крайне довольные друг другом. Минаев принял окончательное решение о подписании договора и даже назначил день. Когда я набрал генерального, чтобы сообщить ему эту новость, судя по всхлипам, тот разрыдался от счастья. Ну, или это капала слюна на его дорогой галстук при подсчете возможной прибыли. Едва остались одни, Евангелина, выдохнув, рухнула на диван. «Господи, неужели все получилось?» Ее руки мелко тряслись, а губы подрагивали, когда она произносила слова. «Ну, почему сразу, Господи? Просто Антон Львович. На крайний случай можешь называть меня хозяин». Девчонка вскинула ошалелый взгляд. «Ха-ха-ха! Да шучу-шучу! Ты чего?» Я подошел ближе, сел рядом и положил руку ей на плечо. «Гелик, что это? Истерика?» «Да». Она вдруг закрыла лицо ладонями. «Ужасно переживала. Боялась все испортить». «Серьезно?» Евангелина с первой минуты до последней была словно гранитная скала. Спокойно смотрела на Минаева, улыбалась, говорила ровным голосом. Потрясающая выдержка. Однозначно, стажерка правильно выбрала себе профессию. При столь охренительной способности держать себя в руках, при наличии очевидного таланта, она добьется очень многого. «Ладно, Гелик, не кипишуй, все прошло отлично. Так...» «Теперь собираемся и едем в торговый центр. Помнишь, да? Мы немного поменяем твой гардероб». Я ободряюще похлопал ее по спине. Ну. Но... «Никаких «но». Даже не начинай. Если паришься за деньги, не стоит. Возьму траты на себя. Так и быть». «Исключено. Я не могу принять от вас подобные поступки». Стресс девчонки как рукой сняло. Она гордо задрала подбородок, посылая в мою сторону волны гневного возмущения. «Слушай». «Исключим этап споров. Это не пожелание. Это приказ высшего позвания. Как в армии. Поняла?» «Я сказал, ты сделала». «Реально, не было ни малейшего желания тратить время на уговоры. Но и смотреть на ее ужасные шмотки больше не собираюсь». «Вы служили в армии?» «Гелик, ну вообще-то я человек. Мужчина. Да, я служил в армии». «Еще ходил в детский сад, в школу, окончил институт. А по утрам, не поверишь, принимаю душ, чищу зубы и хожу в кабинет на совещание». «Какой кабинет? Какое совещание?» Евангелина, не понимающе хлопала глазами. «Я на секунду завис, соображая, нужно ли объяснять девочке, что так говорят о посещении туалетной комнаты». Потом оценил ее наивный взгляд за огромными линзами и пришел к выводу «нет, не стоит». Ах, «Все, не забивай голову. Поехали». Поднялся с дивана, сгреб со стола телефон, ключи от машины и направился к выходу. В тот момент я даже не предполагал, что меня ждет дальше.